В выпуске дайджеста представлены следующей рубрики. Искусство жизни. Людмила Письман. Доктор Смех. Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2013 год, страница с 10 по 15. Татьяна Абрамова. Искусство быть другом. Журнал «60 летний возраст», 10 номер за 2013 год, страница с 56 по 61. Сам себе доктор. Наталья Фогель. «Берегите ноги», журнал «60-летний возраст», 10-й номер за 2013 год, страницы с 49 по 54. Вместо лекарств. Татьяна Васильева «Горькая ягода», журнал «Будь здоров», 9-й номер за 2013 год, страница с 70 по 74. Дина Балясова «Травы для женщин», журнал «Будь здоров», 10-й номер за 2013 год. Страница с 58 по 62. Предзимние лекарства. Журнал предупреждения плюс, 10-й номер за 2013 год. Страницы со 111 по 119. Это нужно знать. Татьяна Абрамова. Гингивит, пародонтит и другие неприятности. Журнал будь здоров, 9-й номер за 2013 год. Страницы с 7 по 13. Дмитрий Сычев. Лекарства для жизни. Журнал Будь здоров, 9 номер за 2013 год, страницы с 23 по 27. Ирина Разумова Защитите глаза от давления. Журнал Будь здоров, 10-й номер за 2013 год, страницы с 22 по 25. Татьяна Артемьева. Остаться в живых или новые правила госпитализации. Журнал Будь Здоров, 10-й номер за 2013 год. Страницы с 36 по 40. Вадим Кириллов. Инфаркт селезенки», Журнал 60-летний возраст, 10-й номер за 2013 год. Страницы с 9 по 13. Медицина будущего. Борис Примочкин. Возвращение молодости возможно. Журнал Будь здоров, 9-й номер за 2013 год. Страницы с 53 по 57. Середина третьей дорожки, первой кассеты. Людмила Письман. Бионический человек. Фантастика или реальность. Журнал Будь здоров, 10 номер за 2013 год. Страницы с 26 по 30. Конец третьей дорожки первой кассеты. Люди и судьбы. Альберт Швейцер. Этика благоговения. Журнал Будь здоров, 9 номер за 2013 год. Страницы с 84 по 90. Музыкальная страничка. Владимир Высоцкий. Песня. История болезни.